Глава 8. О толкованиях, заимствуемых из естественных законов, которые языческие ученые стараются дать своим богам. Но все это, говорят, имеет некоторый физиологический смысл, то есть заимствуемый из естественных законов. Как будто в настоящем рассуждении мы имеем дело с физиологией, а не с теологией, говорим о природе, а не о боге. Ибо хотя истинный Бог есть Бог не по мнению, а по природе, однако не всякая природа — Бог. Потому что природа есть и у человека, и у скота, и у дерева, и у камня, но ни один из этих предметов не есть Бог. Если же сущность того толкования, которое прилагается к культу матери богов, состоит в том, что мать богов — земля, — то к чему спрашивать дальше, вести исследование об остальном? Что более очевидным образом подтверждает мнение тех, которые говорят, что все эти боги были людьми. В таком случае все они земнородные, равно как и мать их земля. В истинном же богословии земля — творение Божие, а не мать. Впрочем, как бы культ ее не толковали, и как бы не сопоставляли его с природой вещей. Во всяком случае, мужчинам быть в роли женщин не в порядке природы, а против него. Этот недуг — это преступление, этот позор, открыто исповедуется в ее культе, тогда как при самых порочных людских нравах признание в нем едва добивается пытками. Наконец, если этот культ более отвратительный, чем сценические мерзости — извиняется и очищается тем, что относительно его существует своего рода толкование, по которому он означает природу вещей, то почему же не извиняются и не очищаются подобным же образом и поэтические измышления? Ведь многие толкуют точно так же и эти измышления, даже самый жестокий и ужасный миф о Сатурне, пожирающем своих сыновей, Некоторые толкуют в том смысле, что время, которое обозначается под именем Сатурна, само же истребляет все, что не рождает. Или, как думал ворон, Сатурн означает семена, которые снова возвращаются в землю, из которой выходят. Другие объясняли иным образом, как то же самое, так и остальное. Тем не менее, эта теология называется баснословной и, несмотря на все подобные толкования, ее порицают, отвергают и не одобряют. Ее отличают не только от естественной теологии, принадлежащей философам, но и от гражданской, о которой у нас идет речь, имеющей, как говорят, отношение к городам и народам. Отличают как такую, которая должна быть по справедливости отвергнута за то, что измыслила о богах недостойные вещи. Расчет в этом случае очевиден. Остроумнейшие и ученейшие люди, писавшие об этих вещах, полагали, что обе теологии, басенная и гражданская, одинаково заслуживают порицания. Но первую они осмеливались осуждать, а последнюю нет. Поэтому первую они выставили как достойную порицания, а последнюю представляли для сравнения, как похожую на первую. Это не для того, чтобы последнюю избирали, предпочитая первой, а для того, чтобы было понятно, что и последнее наравне с первой заслуживает презрения. И чтобы таким образом и не порицать открыто гражданскую теологию, и научить лучшие умы отвергать как ту, так и другую, и исследовать так называемой естественной теологией. Ибо гражданская и басенная теология — обе баснословные и обе гражданские. Обе их найдет баснословными, тот, кто благоразумно рассмотрит пустоту и мерзость обеих. Обе найдет гражданскими, кто в празднествах гражданских богов и в городских божественных вещах обратит внимание на сценические игры, относящиеся, собственно, к теологии баснословной. Каким же, спрашивается образом, власть давать вечную жизнь можно приписывать кому-либо из таких богов, статуи и культы которых показывают, что они своими формами, своим возрастом, полом, одеждами, поколениями, обрядами весьма похожи на баснословных богов, отвергаемых самым явным образом? Все эти боги, или люди, за свою жизнь или смертью, достойные культов и празднеств, по подстрекательству и настоянию демонов. Или же, по крайней мере, нечистые духи, при всяком удобном случае, подкрадывающиеся к человеку, чтобы склонить его ум к заблуждению.